Глава шестая. Ночь перед охотой на человека. «Кирилл, мне страшно», — призналась прильнувшая ко мне походная супруга Валерий. «Очень-очень страшно. А что, если мне не удастся добраться живой до финиша? Шесть с половиной лет потом провести в тюрьме в компании самых отъявленных уголовников Тайлакса? Я не вынесу такого! Да и ты постараешься поскорее забыть меня и найдешь себе нового еда» поскольку связь с преступницей будет снижать тебе авторитет и грозить потере статуса кунг. Разговор происходил в моей каюте фрегата «Паладин Тамара», куда Герт Валерий Урла пришла через пару часов после объявленного на звездолете отбоя. Я уже успел к этому времени уснуть, но, конечно, рад был визиту своей красавицы-супруги, которая обычно посещала мужа в ночное время с вполне определенными ожиданиями и настроем. Мейлонка Герт не уремяю беззастенчиво пользующаяся официально полученным правом находиться возле капитана в любое время дня и ночи, и фактически переселившаяся в мою каюту, истолковала намерения Герт Валерий однозначно. И дабы не мешать интимному общению супругов, особенно перед возможным долгим расставанием, утопала босиком лишь в короткой пижаме в каюту Герт Улинетар. Но сегодня ночью Валерии было не до любовных утех. Это я понял уже потому, что мастер зверей, впустила в каюту свою питомицу-сестренку, которую обычно оставляла в коридоре за дверью. Тайликанка призналась, что страшится предстоящего завтра в полдень испытания и не может уснуть от переживаний и лезущих в голову жутких мыслей. Большеглазая девушка, одной рукой поглаживая морду встревоженной необычным поведением хозяйки теневой пантеры, телом прижималась ко мне и мелко дрожала, словно от озноба. Хотя в каюте работал обогреватель. Мерзлячка не всегда включала дополнительный обогрев, поскольку мейлонцам комфортнее было проживать в жарком климате. Я обнял воеда и постарался успокоить. Говорил супруге о том, что не брошу ее при любом исходе испытания. Но если Валерий так переживает и не уверена в благополучном итоге, всегда остается вариант подменить ее морфом. Да, придется срочно снимать крейсер с ремонта и прыгать к Поку-Поку, но мы вполне успеваем это сделать и вернуться обратно, а моя хорошая знакомая Фокси наверняка согласится помочь. Тем более, что ее совместные с мудрым ВАА поиски морфопредателя на станции поку поко результатов пока что не дали. И операция по поимке кунга откладывалась на неопределенный срок. В том, что прославленная воительница Кунг-Исса, пожирательница миров с Бительгейзе способна пройти предложенное прилатами Тайлакса испытание и добраться до финиша, я нисколько не сомневался. Герт Валерия Урла поблагодарила меня за заботу, но все же отказалась от подмены. Для великой охотницы с карантинной планеты понятия «гордость» и «честь» значили очень много, и Герт Валерий Урла готова была доказать всей галактике, да и себе самой тоже, что способна справиться со всеми трудностями. Да, моя воеда серьезно переживала и страшилась предстоящего испытания, но все же верила в свои силы, а также в то, что муж способен ее защитить. Я тут же заверил супругу, что команда лучших бойцов отряда «Комара» во главе с самим иерархом реликтов сумеет уберечь драгоценную таиликанку от любых опасностей и проводить до финиша. Рассказал о том, что моя группа не знала себе равных в сражениях с другими отрядами армии земли, да и при штурме поку-поку сама Валерия Урла могла воочию убедиться, что бойцы отряда «Комара» прорывались сквозь любые преграды и оборонительные барьеры, сколько бы там ни было защитников. Навык псионика повышен до 234 уровня. Я старался говорить максимально убедительно, щедро дополняя слова вливанием очков магии, и, похоже, сумел снять тревоги супруги. Валерия Урла постепенно успокоилась и вскоре задремала, положив голову мне на колени. Ее питомица, теневая пантера, тоже уснула на полу возле кровати хозяйки, довольно мурлыча во сне и тарахтя словно трактор. А у меня вот сон, наоборот, ушел, вместо него набежали тревожные мысли. Если признаться честно, у меня самого уверенности в победе серьезно поубавилась после того, как прилаты и Тайлаксы объявили условия завтрашней большой амнистии. Игровое поле было значительно увеличено в размерах по сравнению с обычным, и причиной тут явился огромный интерес зрителей к предстоящему необычному реалити-шоу с участием свободного капитана Кунг Камара. Меня знали по всей галактике, и смотреть за моей отчаянной попыткой снять супруги тяжкие обвинения и вызволить из Теликанской тюрьмы пожелали зрители множества планет, причем далеко не только люди по расе. Право на трансляцию большой амнистии уже приобрели три сотни информационных и развлекательных каналов галактики, а деньги с продажи рекламы ожидались соизмеримыми с годовым доходом от продажи оружия всего Тайлакса. Организаторы сильно недооценили интерес к своему обычно внутритыликанскому мероприятию, до которого никогда ранее не было дело жителям других планет. А потому делали все возможное, чтобы шоу не разочаровало зрителей и не закончилось слишком быстро. Ареной становились сразу несколько районов разрушенного города, эдакий квадрат со сторонами примерно в 15 километров. Погоду для усиления зрелищности решено было разнообразить, чтобы районы густого тыликанского тумана чередовались с областями хорошей видимости. Телеканские инженеры сейчас занимались срочной установкой погодных генераторов, а также размещением в разрушенном городе тысяч стационарных и мобильных камер, должных обеспечить трансляцию. Стаю проживающих в городских руинах остроклювов, похожих на земных скатов крупных летающих хищников, не отказывающихся при возможности полакомиться человечиной, разъярили разбрызганными в воздухе феромонами и дополнили привезенными с других районов планеты особями. Подвала же и нижние этажи зданий заселили другими смертоносными хищниками. Но вот численность и состав этих тварей, а также места размещения, организаторы шоу пока что держали в секрете. Зато объявлены уже были четыре точки эвакуации, по одной на каждом углу квадратной арены. И в любую из этих точек преступнице Валерии нужно было добраться для победы в испытании и снятия всех наложенных законом наказаний. Наш отряд обещали высадить Сентиграва в центре игрового поля, на одном из разрушенных войной некогда колоссальных более чем километровой высоты небоскребов. Во время захвата Тайлакса с ворами Лейфатов, после жестокой бомбардировки с орбиты, большая часть зданий центра столицы была полностью разрушена. Выстоявших же сохранилось хорошо, если половина этажей. В любом случае, нам для начала предстояло как-то спуститься с огромной высоты, а лестницы в небоскребах во многих местах обвалились или были засыпаны мусором, что обещало дополнительные трудности. Причем правила шоу запрещали беглецам пользоваться любыми летательными приспособлениями, в том числе реактивными или антигравитационными ранцами, парапланами, технокрыльями и левитаторами, для быстрого перемещения по руинам города. Так что спуск с высоченного здания представлялся не самой простой задачей. Обычные парашюты, насколько я ознакомился с правилами, не были запрещены. Но когда я предложил использовать их для быстрого спуска и выигрыша времени, Космодесантник Эдуард Бойко и штурмовик Герд Теопан в один голос стали убеждать меня, что прыгать с парашютом в условиях ожидаемого в центре города плотного тумана на расположенные снизу горы строительного мусора, торчащей отовсюду острой арматурой, далеко не самая умная идея. Мы могли уже в самом начале испытания лишиться нескольких членов отряда из-за травм при приземлении, да и вообще группа могла рассыпаться и потеряться в условиях тумана так что решено было спускаться без парашютов и стараться скорее убраться с места высадки, поскольку точка нашего появления с задержкой в четверть уме будет сообщена шести отрядам охотников. Каждый из отрядов наших противников состоял из 25 высокоуровневых игроков, опытных и хорошо натренированных к ведению боя в условиях городской застройки и плотного тумана. Пять отрядов охотников возглавляли инквизиторы из Совета прилатов Тайлакса, что обещало ментальную защиту противников, И снижала эффективность применения нами псионической магии. Шестой же отряд и вовсе состоял из милиефатов и возглавлял этот отряд сам наблюдатель своры Герт Даройс. Так что нам самим тоже стоило озаботиться о защитой от ментальных атак. Впрочем, умения инквизиторов только снижали, но не полностью блокировали магию. Так что я намеревался пользоваться псионическими умениями на всю мощь и даже включил в состав группы малышку Лэнг Сою Тан-Лаварес. Да, моя воспитанница была еще юной и не могла нести никакую броню, но связка из трех магов показала высочайшую эффективность при штурме по поку, поку так что я рассчитывал при помощи Герт Валерий и Лэнг соитан пробивать выставленную инквизиторами защиту. Для защиты же легко бронированных и уязвимых членов группы в свой отряд я включил сразу пять тяжелых танков, способных к созданию единого силового поля. Штурмовик Герт Теопан, Гекхо, оператор тяжелых роботов Герт Ваша Туших, Проповедник Герд Иван Святодух, который заодно обеспечивал бонусы членам отряда и давал какую-никакую на защиту от псионики, трил бортовой стрелок Герт Ухмимиш и космодесантник Герт Эдуард Бойко образовывали ближний круг охраны и должны были защищать меня и двух девушек-магов. Да, вы верно заметили, я включил своего давнего спутника Эдуарда в состав отряда, поскольку в условиях интереса миллиардов зрителей к шоу рассчитывал на увеличение у него показателя известность, и достижения моим другом статуса ГЕРД». И этот расчет полностью оправдался. Едва в новостных каналах известили зрителей галактики о предстоящей на Тайлаксе большой амнистии и рассказали об участниках грандиозного шоу, показатели известности увеличились у всех, даже у меня, а космодесантнику этого роста хватило для обретения долгожданного статуса ГЕРД. Эдуард Бойко и ранее показывал высочайшую эффективность и выживаемость даже в самом эпицентре жаркого сражения. Теперь же его боевые показатели еще усилились, что было на пользу всему нашему отряду. Также в отряд вошли милонец медик Герт Маула Мяса, мейлонец-тайный мастер Герт Тини Уикамар, и вершитель Герт Имран. Задачей этой тройки была разведка и быстрое перемещение по развалинам города. К тому же я рассчитывал на своего воспитанника Тини в вопросе поиска и обезвреживания ловушек, а вершитель заранее внес всех пятерых инквизиторов и наблюдателя в настройки поиска. Мог видеть направление и расстояние до них, что упрощало задачу избегания встреч с отрядами охотников. Слышащая Герт Айни умоляла взять ее на задание, обещая вести постоянное сканирование и сообщать о проходах в лабиринте руин и замеченных врагах. Но я не пожелал рисковать последней жизнью дорогой мне NPC Милонки и потому отказал. Хвостатая красавица несколько обиделась, но все же устраивать истерику по этому поводу не стала и даже передала свои легендарные клинки из клыков правителя Трилов Гуго-1 дагестанскому атлету Герты Мрану. Проведенные испытания показали, что вершитель способен резать ими прочнейшие 40-сантиметровой толщины бронеплиты, словно податливый картон, так что наших противников не спасали даже самые прочные доспехи. Над последним, двенадцатым членом группы я размышлял очень долго. Очень хотелось взять и сек Доминанта, к противникам такого рода тайликанские охотники точно не были готовы. Богомолы были способны стремительно перемещаться по развалинам разрушенного города, в том числе взбираться вертикально по стенам, а уж в ближнем бою и вообще не знали себе равных. Но тут возникала проблема коммуникации с бойцом Роя, который не понимал ни одного из принятых в нашем отряде языков и не мог бы действовать в координации с остальными. Мне же постоянно вести бойца исека ментально и отвлекаться от других задач было нерационально. Да и исек доминанты насколько я знал из общения с Георгом Первым, были весьма уязвимы к ментальным атакам, в том числе к остановке сердца. Именно поэтому ищущие правду людей во время войны Империи с Роем выкашивали пехоту исеков что называется, в одну калитку. Среди наших противников имелся целый отряд мелиефатов, а каждый игрок этой расы с рождения был способен к псионике. Так что богомолы они очень быстро бы уничтожили, или, что тоже вполне вероятно, взяли бы под ментальный контроль и натравили на беглянку Валерии и ее спутников. Так что после долгих размышлений я все же остановил свой выбор на опытный герд, несущий смерть. Да, без своего брата, несущего смерть, немецкая девушка не получала дополнительных бонусов, но и без них способна была без промахов поражать цели на расстоянии до 700 и более метров. А настолько умелый стрелок с молниеносной реакцией мне был, конечно же, нужен. Особенно на участках арены с хорошей видимостью. По указанию руководителя абордажной команды Герд Теупана, немецкая красавица сменила свою стандартную легкую броню на специальный костюм разведчика темной фракции, делающий обладателя совершенно невидимым в тепловом спектре и снижающий общую заметность, особенно в неподвижном состоянии. Мою группу тейликанцы уже окрестили отрядом статусных беглецов, Еще бы, Кунг, Лэнг и сразу 10 гердов в группе беглецов. Такого в истории большой амнистии никогда ранее не было, и потому предстоящая охота вызывала особый интерес. Но высокие ожидания нужно было оправдывать, чтобы не ударить в грязь лицом перед миллиардами зрителей. Весь день я и моя группа тренировалась на арендованном, закрытом от посторонних глаз полигоне, оттачивая слаженность и особенно умение ориентироваться в непривычном для нас, но родном для таиликанских охотников в плотном тумане. Сам я тоже тренировался до седьмого пота, готовясь к трудному испытанию и пробуя новые для себя навыки вроде остановки времени или телепортации. Очень, кстати, подоспел после переделки мастером-бронником Гекхо мой новый доспех-пожирателя. Шикарная, возможно, лучшая во всей галактике броня, которая внушала оптимизм и уверенность в моем выживании. Боевой доспех-пожирателя. Основной боевой доспех иерарха пирамиды. Броня 450 Емкостное защитное поле 6000 единиц Плюс 5% емкость щита за уровень игрока Радиационная защита 98,3% Встроенная защита от перегрева до 1124 градусов Цельсия И переохлаждение до абсолютного нуля Переносимый вес плюс 12 килограмм Встроенная защита от остановки времени и Фокусировки любого типа лучевого оружия 76% защита от кинетических воздействий и резонанса Плюс 2 дрона в управлении. Навык «Ярость» – плюс 15. Навык «Остановка времени» – плюс 15. Навык «Пресечения жизни» – плюс 15. Встроенная система фильтрации воздуха. Время работы на одном резервуаре воздуха – 11,5 часов. Подключен дополнительный баллон. Время работы увеличено до 23 часов. Требования к характеристикам и навыкам персонажа. Уровень – 150. Известность – 150. Авторитет – 150. Телосложение – 40 или интеллект – 40. Навык средняя броня 100 или навык тяжелая броня 100. В доспехе пожирателя не предусматривалось отдельных слотов под дополнительное оборудование в нагрудной пластине и на запястьях. Но схожие с транслятором связи с пирамидой и браслетами управления бонусы уже были встроены в самом доспехе. Зато имелось сразу два слота под дополнительное оборудование на спине. Сейчас там был подсоединен дополнительный баллон воздуха, а также темпоральный искажатель дарующий двухсекундную остановку времени каждый раз, когда что-либо материальное пересекало окружающий доспех, энергетический барьер. Свой новый доспех я уже опробовал сегодня и остался более чем довольным. На моем 159 уровне персонажа емкость силового поля боевого доспеха пожирателя составляла 59 тысяч единиц. Очень много, учитывая урон в тысячу единиц от попадания обычного пехотного бластера. Добавьте туда броню, поглощающую 450 единиц урона от каждого попадания, а также гашение кинетических импульсов, встроенную защиту от перегрева, возможность уклонения от попаданий и ударов из-за включаемой остановки времени, и вы получите игрока, способного выжить практически в любой ситуации. 49 свободных очков навыков я потратил на усиление псионики до 233 уровня. А с учетом действующих благословений храма зарождения жизни и вовсе до эффективного 298 а также на прокачку мистицизма до 150 уровня. Как показывала практика, маны много не бывает, а ее ускоренное восстановление позволяло быстрее вернуться в строй после опустошения резервов. Именно поэтому второй специализации к навыку мистицизм я взял ускорение на 20% скорости восстановления очков магии. После всех усилений и целого дня упорных тренировок мой пожиратель выглядел так. Кунг Камар. Человек. Фракция Реликт. Пожиратель 159 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 14. Ловкость – 18. Интеллект – 39 плюс 7. Восприятие – 35. Телосложение – 19. Модификатор удачи – плюс 3. Дронов в управлении – 3, 5 из 5. Параметры персонажа. Очков здоровья – 5137 из 5137. Очков выносливости – 1356 из 3117, очков магии 13117, из 15376, переносимый груз 28 кг плюс 12 кг, известность 155, авторитет 157, навыки персонажа, электроника 127, умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем, сканирование 114, поиск тайников, ловушек и аномалий, картография 115, умение видеть редкие предметы, Космолингвистика. 145. Ускоренное понимание письменности. Ружья. 78. Средняя броня. 117. Плюс 10% емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10% скорость восстановления щита. Зоркий глаз. 130. Плюс 20% дальность обзора. Меткость. 67. Целеуказания. 103. Быстрый захват цели. Ощущение опасности – 184, снижение эффективности навыка у противника, раннее оповещение об опасности. Псионика – 234-300, плюс 30% сила псионической атаки, умение работать в связке. Вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила – 172-220, контроль нескольких целей одновременно, усиленная защита от псионических атак. Управление механизмами – 157-201. Плюс один дрон в управлении. Плюс 3% успех взлома. Мистицизм. 150-192. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Телекинез. 77. Обучение. 96. Дезориентация. 60. Стойкость. 33. Атлетика. 16. Дипломатия. 51. Телепортация. 6. Ярость. 10. 25. Остановка времени. 4. 19. Пресечение жизни. 3.18. Внимание! Выбрано 24 из 25 доступных навыков на 159 уровне персонажа. И пусть вас не удивляет третий уровень навыка Пресечения жизни. Я никого из спаринг партнеров не убил окончательно. Просто опробовал пару раз свою ульту на механических мишенях полигона и убедился, что даже роботам этим умением наносится очень серьезный урон. Но я был серьезно разочарован результатами испытания навыка Пресечения жизни. Умение не уничтожало цель, а лишь наносило урон, пусть и весьма серьезный, порядка 18-20 тысяч единиц очков жизни или прочности. Возможность же убивать в игре так, чтобы противник не возродился в реальном мире, появлялась лишь при выборе соответствующей специализации на сотом уровне навыка, или при вхождении в режим машины смерти при заполненной полоске ярости, что далеко не всегда было выполненным условием. Над последним для выбора 25-м навыком я очень серьезно размышлял, но так ничего себе и не подобрал. Это был вообще последний из навыков, который мог получить персонаж в игре, искажающий реальность, и со столь ответственным и необратимым решением спешить уж точно не стоило. Казалось бы, у меня не персонаж, а настоящее чудовище, раздающее дамаг направо-налево, берущее противников под ментальный контроль и очень трудно уничтожимое. Вот только я не слишком-то обольщался по этому поводу и уж точно не считал предстоящие испытания легкой прогулкой. Противники были сильны и превосходили мою группу по численности более чем в 10 раз. К тому же тренировки показали, что в условиях тумана доверять лишь сканированию нельзя. Да и поражать обнаруженные цели не всегда получается даже при подсветке их умением целеуказания, поскольку противники могут прятаться за стенами и неразрушимыми преградами. Но гораздо хуже было на открытых участках. «Любой снайпер мог поражать моих бойцов из лазерного оружия, сам же при этом оставаясь далеко за границей нашего обнаружения». Поэтому разведка становилась самой актуальной задачей. Для этих целей мы брали тройку малозаметных и бесшумных разведывательных дронов, которые должны были передавать информацию на боевой планшет Герд Теопана, экраны всех облаченных в экзоскелетную броню бойцов, а также мне на визор боевого доспеха-пожирателя». Да и пятерка малых охранных дронов-реликтов тоже должна была снабжать наш отряд информацией и гарантировала уничтожение с воздуха обнаруженных целей. Вот только дронов планировали использовать не только мы, но и охотники. Да и вообще техническое оснащение наших противников ожидалось на самом высочайшем уровне, так что справиться нам с полутора сотней опытных бойцов представлялось весьма непростой задачей. «Я сидел на кровати, поглаживал волосы прикорнувшие рядом супруги и размышлял о предстоящем уже сегодня испытании». «Пикнул коммуникатор, сообщивший о пришедшем сообщении. Я потянулся за устройством». «Вчитался в текст и недовольно поморщился». «Кунг земли. Сообщаем о важном изменении в игровых правилах большой амнистии. Для повышения зрелищности и для того, чтобы беглянка и сопровождающие ее игроки не отсиживались в укрытиях среди развалин, срок охоты решено ограничить». Теперь преступнице дается лишь четыре уми времени на то, чтобы достичь точки эвакуации. Если Герт Урла не успеет достичь финиша за отведенный срок, ей будет засчитано поражение. Желаем успеха! Организационный комитет большой амнистии. Черт. Нет, мы и раньше не собирались отсиживаться в каком-либо подвале или наглухо баррикадироваться в разрушенном здании, вынуждая охотников долго искать, а потом штурмовать нас. Но всего четыре уми фактически одни сутки, Это означало необходимость спешить к финишу, пробираясь лабиринтами разрушенных кварталов через завалы и заселенные монстрами районы, расположенные за 10 километров точки эвакуации. А если возле выбранной нами точки финиша окажутся сильные группы противников, а контролировать точки выхода было напрашивающейся стратегией охотников, то добраться до другой точки эвакуации мы уже никак не успевали. А потому вынуждены будем вступать в бой даже при изначально проигрышном раскладе сил. Если ранее я оценивал шанс на успех в испытании примерно в 50%, то после этих изменений правил давал нашей группе не более 30%. Но мы еще не проиграли и уж точно не сдались. И завтра покажем всей галактике, что такое пожиратель и его свита.